Глава 45. Франческа выслушала, как продвигается расследование исчезновения Малы, стараясь сдержать раздражение. Вернувшись к себе домой, она заснула, как убитая, но ее последняя мысль перед сном и первая мысль утром были от Джерри, или как там, черт возьми, его звали, потому что на фотографии, которую оставил ей тот тип в больнице, был изображен другой человек. Да, он был похож на Джерри, но недостаточно, и Франческа была уверена, что не ошиблась. Она обладала хорошей памятью на лица, натренированной на сотнях деловых переговоров, где консультанты договаривающихся сторон менялись со скоростью света. По возвращении в Чита Дельфьюме она выслушала полковника карабинеров которого прислал в особняк ее брата окружной прокурор Металли. Вытирая сусов кофе бумажной салфеткой, этот дедуля в мундире сообщил, что сожженный фургон похитителя обнаружили на маленьком кладбище. Франческа даже не попыталась притвориться удивленной. Вы установили, кому он принадлежит? – спросила она. Да, госпожа адвокат. Владелец камеевожор из пригорода Милана. Он заявил об угоне больше года назад. Простите, но чем он торгует? «Тканями. Думаете, это может оказаться важным?» «Нет, это не важно», — вмешался Танкред. «Значит, похититель все спланировал еще в прошлом году?» «Возможно, он угнал фургон для других целей». Франческа дослушала сводку, в которой, к сожалению, не оказалось никаких значительных новостей и сбежала сразу после карабинера. Гоня машину на превышенной скорости, Она думала о том, что ей делать с Джерри. Он лгал ей, мог навредить ей и ее коллегам или помешать расследованию, но в то же время явно знал что-то полезное и был заинтересован в поимке окуня. И после печальной встречи с карабинером, который пересказал им новости двухдневной давности, она еще больше разуверилась, что официальные поиски увенчаются успехом. Несмотря на то, что невестка обращалась с ней как с назойливой посторонней, а брат считал оппортунисткой, она не могла не переживать за Амалу. Последние годы они с племянницей так редко виделись, что при каждой встрече Франческа едва ее узнавала. В мгновение ока Амала превратилась из малышки в женщину, и Франческа отдавала себе отчет, что ничего о ней не знает. Она не знала ни ее музыкальных вкусов, никто ее любимый актер, участвует ли Амала в забастовках против глобального потепления или ей на это наплевать. И это тоже тяготило. С тех пор, как Франческа вернулась в Италию, ее не покидало чувство вины, и злость в какой-то веке заставила ее почувствовать себя лучше. Когда Самуэля попытался перехватить ее перед входом в кабинет, она чуть его не затоптала. «Подождите, госпожа адвокат, в вашем кабинете дожидается Джерри». «Вот именно. Возможно, у меня есть новости о нем». Франческа на мгновение закрыла глаза. «Что на этот раз?» Самуэли в подробностях передал ей свои разговоры с Моши и Джоей Леви, подсыпав соленые ее раны. Но имя Переца не упоминалось. Сбивчиво закончил парень. «Странно. Спасибо». «Сейчас я с ним поговорю. Оставайся здесь, в приемной. Если я позову на помощь, вызывай службу быстрого реагирования, но только если я позову на помощь». Франческа вошла, хлопнув дверью, в результате чего собаки посыпались с тела Джерри. «Добрый день. Вы уже нашли списки студентов факультета агрономии?» — спросил он. «Я их даже не искала». Она сунула ему под нос фотографию, оставленную руководителем «Цапли». Знаете, кто это?» Джерев взглянул на снимок. «Быстро они сработали. Цапля, верно?» «Они утверждают, что, пока я беседовала с братом Джады, вы в приступе паранойи до полусмерти избили какого-то мотоциклиста, поэтому вы перепачкались в грязи. Это правда?» «Да». «И ваша фамилия не Перец?» «Я никогда и не говорил, что моя фамилия Перец». Вы сами себя в этом убедили. И я не стала выводить вас из заблуждения. Я представился как Джерри. Каково же ваше настоящее имя? Джерри улыбнулся. Это военная тайна. Подделка документов, уголовное преступление. Я могу вызвать полицию и вас арестуют. Я думал, вы хотите найти племянницу. Франческа села на угол стола, Подальше от него. На ухе одного из ваших псов выжжено клеймо с аббревиатурой тюремной психиатрической клиники Г. Фуэрштейна. Я так и не получила никаких объективных подтверждений вашим рассказам. Вы избиваете людей, сжигаете улики, рассказываете невероятные истории о своих источниках, называете себя знатоком всего на свете, путешествуете с фальшивыми документами. Франческа поискала слова. «Я не собираюсь следовать за вами вслепую. Вы израильский разведчик или кто? Опять вы за свое? Тогда объясните, откуда вы взяли всю эту информацию от Джади и Марии, которую выудили из ниоткуда. Кое-кто помог мне ее собрать. Этот человек прекрасно осведомлен обо всем, что связано с окунем. Кто он?» «Мой старый друг. Но позвольте напомнить вам, что вокруг вашей конторы вертятся наемники-цапли. Они проследили за вами сюда? Не за мной, а за вами. Вероятно, вас держали под наблюдением с тех пор, как пропала ваша племянница. Кто-то не желает, чтобы история окуня всплыла наружу. Кто-то достаточно богатый и могущественный — чтобы безнаказанно приступить к границе закона. Вероятно, они хотят взять меня, поскольку знают, что без меня вы ни до чего не докопаетесь». Франческа покачала головой. «У вас мания преследования. Посмотрите в окно. Вы увидите два автомобиля, припаркованные по сторонам дороги. В каждом сидят по четыре человека. Странновато, не так ли?» Рано или поздно они вломятся сюда. Франческа взглянула в окно, увидела автомобили, и это взбесило ее еще больше. Она схватила с книжной полки статуэтку Джакометти и замахнулась на Джерри. «Я проломлю тебе башку! Кто ты, черт возьми, такой? Говори!» Он и бровью не повел. Дверь распахнулась, и в кабинет, сжимая в руке мобильника, вбежал Самуэли в сопровождении пары сотрудников. «Отпустите ее! Полиция уже в пути!» — воскликнул он и остолбенел, увидев, что ситуация прямо противоположна той, которую он себе вообразил. «Никакой полиции!» — крикнула Франческа, не сводя глаз с Джерри. «Ты что, стоял за дверью?» «Вроде того. Я ценю твою самоотверженность, но не веди себя нелепо». Найди в конторе кого-нибудь, кто знает декана факультета агрономии, и от моего имени попроси его об услуге. Что? Самуэли выглядел ошарашенным. Потом попроси перевести звонок на меня, и побыстрее, пожалуйста. Хотя постой. Самуэли, уже повернувшийся, чтобы уйти, остановился. У нас ведь есть охранная сигнализация, уточнила Франческа. Да, Она подключена к системам наблюдения. «Вруби ее, а когда позвонят, скажи, что видел, как через ограду перелезает какой-то мужчина, и что тебе нужно, чтобы они проверили двор». «Я видел?» «Говори поубедительнее и заставь их обойти подвалы. Мне нужно, чтобы они мгновенно приехали и остались на час». Самуэль вышел, и Франческа уставилась на Джерри, который разлегся на ковре, положив голову на живот мему. «Наши охранники — не подрядчики вроде наемников Цапли, но я надеюсь, что при виде их эти люди передумают сюда заявляться. Почему вы не хотите, чтобы я навела справки о студентах?» «Я никогда не говорил ничего подобного». «Вот именно. Вы кажетесь незаинтересованным, и это наводит на подозрение». «Уверяю вас, вы ошибаетесь». «Посмотрим. Где находится ваш информатор? В Израиле?» «Нет, в Милане. Ну какая разница?» Через несколько минут ее внутренний телефон зазвонил. Франческа ответила декану и попросила предоставить ей список однокурсников джады. Тем временем две машины, похожие на полицейские, припарковались перед входом, и секретарь повела четырех охранников в псевдополицейской форме и с пистолетами на боку, на бесполезный обход. Файл пришел на электронную почту Франчески. Она сохранила его на две флешки, одну из которых отдала Самуэле, а другую убрала в карман. «Что вы задумали?» — поинтересовался Джерри. «Если ваш друг — специалист по окуню, пусть поможет нам изучить файл. Если вы его выдумали, я вызову полицию. А если со мной что-нибудь случится, имейте в виду» что копия списка останется у Самуэли. Вы действительно уверены, что в нем обнаружится что-то важное? Все больше и больше. Вы не настолько невозмутимы, как воображаете. Когда что-то идет не так, вы начинаете нервничать, как, например, сейчас. Ладно, я предоставлю вас моему другу. Госпожа адвокат, можно вас на секунду? Вмешался Самуэли. «Я уже знаю, что ты хочешь сказать. По-твоему, я совершаю глупость?» «Грубо говоря, да. Если бы Джерри или кто он там хотел мне навредить, он бы уже это сделал. Возможности было предостаточно. Но если я не свяжусь с тобой до вечера, позвони Металли и расскажи ему все. А пока знакомься со списком и жди меня». «Я прислала копию на твою почту», — ответила Франческа, и обратилась к Джерри. «Полагаю, они за нами проследят». «Они попытаются, но у них ничего не получится». Джерри дружески сжал плечо Самуэли. «Сэмми, у тебя есть водительские права?»